22. Янка. Янка расслабленно откинулась на заднем сидении и задумчиво наблюдала за дорогой. Все молчали. Джем цепко следил за дорожной ситуацией, выкручивая мотор то и дело, обгоняя попутные машины. Иван Иванович, казалось, погрузился в какие-то свои мысли и не проявлял желания начинать разговор. У Янки хотя и крутилось на языке несколько вопросов, но она предпочла их пока не задавать. Она вдруг ясно представила себе красивую бабочку, бьющуюся о боковое стекло. Желтый махаон с вычурным синим узором на больших крыльях. Бабочка рвется к солнцу, стремится к свету, но не в силах преодолеть преграду. И она даже не понимает, что ей не дает это сделать. Она не видит стекла. Аллегория суеты. Людей тоже держат стекло, невидимое, но очень прочное, стекло из собственных представлений о том, как должна выглядеть жизнь. И вроде бы они тоже стремятся к свету и теплу, но в итоге лишь напрасно тратят время и силы. Мехаон сколько угодно может биться а стекло, пока не погибнет. Все разговоры о том, что нужно быть сильным, сконцентрироваться, бить в одну точку, и тогда стекло треснет. Просто демагогия, обман и самообман. Бабочке невозможно разбить стекло. Получается, она обречена и не сможет спастись. Но один вариант вырваться на свободу существует. Кто-то должен открыть окно, нажать кнопку стеклоподъемника, чтобы тяжелое стекло поползло вниз. Кто? Наверное, тот, кто видит стремление бабочки к свету, Осознает ли бабочка его присутствие, возможность получить помощь? Очень маловероятно. Она вся в своем движении, в попытках прорваться. Если бы она только могла оглянуться, задуматься, она бы сразу поняла, от кого зависит ее спасение. Но она слишком занята процессом. Она совершает вроде бы правильные поступки, стремится, действует, пытается, но насколько хватит сил и что будет потом, когда они закончатся? Упадет на пол в темноту и там тихо умрет еще один упавший вниз. В салон ворвался поток свежего прохладного воздуха. Джем открыл свое окно и вытащил из пачки сигарету. Янка улыбнулась, глядя, как ее призрачный Махаон вдруг ощутил свободу, рванулся и тут же исчез, растворившись в лучах солнца. Кто стал его личным спасителем? И смог ли Мухаон осознать, что спасение это не закономерный итог его усилий, а наоборот, независищий от них результат? Иван Иванович обернулся к ней. Есть такое понятие синергия, когда и спаситель, и спасаемый вместе действуют, сотрудничество. Янка Янко на надуло губы. Вот знаете, Иван Иванович, а читать чужие мысли некрасиво вообще. Он засмеялся. Так если они по машине витают, волей не их ощущаешь. Ты разве никогда не чувствовала, насколько материально бывают мысли, почти как слова? «Чувствовала». Но меня ваши способности просто поражают, Иван Иванович отшутился. «Подрастешь тоже научишься. Джем включился в разговор. Мне бы тоже не помешало такое умение. Иван Иванович покачал головой. Нет, оно тебе абсолютно не нужно. Тебе и так очень непросто, а такое умение вообще до добра не доведет». Джем постарался придать лицу честное выражение. Обещаю использовать его исключительно в мирных целях. И сам рассмеялся, зная, что никогда бы не сдержал обещания. Иван Иванович кивнул. Вот-вот, и я об этом Джем доверительно сообщил. Мне всегда хотелось обладать какими-то суперспособностями, как в кино показывают: суперсила, суперслух, суперзрение, Янка спросила. «А для чего? Джем пожал плечами. Да фиг его знает. Круто ведь уметь то, что другие не умеют. Можно денег много заработать. Иван Иванович покачал головой. Нет, на этом не заработаешь ничего, кроме проблем и ментальных и материальных. В тех же фильмах всегда доминирует идея: нельзя суперспособности использовать в корыстных целях. Этот закон действует и в реальной жизни, просто в несколько другом виде. Условно говоря, если твои стремления корыстны, то у тебя не будет и суперспособностей. А если они есть, то у тебя не будет корыстных устремлений. Джем призадумался. Интересно. Мировое господство это корыстное устремление. В кино ведь злые гении стремятся поработить весь мир. Иван Иванович посмотрел на него и ответил уже серьезно. Нет, Джем, Это ярко выраженная болезнь души и поврежденность ума. Какой смысл стремиться приобрести весь мир, если ты не владеешь даже собой? Каждый человек космос. Он имеет в себе вселенную, но не может этого понять. Мне всегда казалось, что это просто метафора, красивые слова. Иван Иванович приподнял бровь. Почему? Я сказал вы боги. Откуда это? Да, конечно, из книги. А Бог это образ и подобие Бога. Понять это вот порой нерешаемая задача. Мы смотрим на небо, пытаясь там разглядеть творца, а смотреть-то нужно в самого себя, небо внутри нас. Слышал, наверное, царствие Божие внутри нас. Узнаешь настоящего себя увидишь Бога. Это легко сказать, а вот как сделать-то? Ивановна же засмеялся. Возвращаемся к началу разговора. Мысль. Мысль материальна. Начав думать в определенном направлении, ты начинаешь путь. От тебя не зависит его конец, но его начало зависит только от тебя. Интересно, а где начало моего пути? Иван Иванович еще больше развеселился. А ты еще не понял? Ты уже идешь по нему. Просто у тебя вот такое сумбурное начало. Джим коротко взглянул в зеркало заднего вида и встретился глазами с Янкой. Она тихо улыбалась своим мыслям, но у него еще не открылась способность их прочитать. Поэтому он просто подмигнул ей. И она тоже засмеялась, потом спросила у Ивана Ивановича: А жезлы трёсмегиста реально давали кому-нибудь суперсилу, или это местные легенды? Он серьезно ответил: На постом месте легенды не появляются, но ну и точно что-то сказать трудно. Лет пятьсот назад в Феодосии жил один еврей, Джем усмехнулся. Ага, значит, все таки еврей. Янка шикнула на него: Давай послушаем, интересно ведь. Иван Иванович продолжил: Никто не понимал, как человек может обладать таким влиянием. Он действительно был очень богат и водил дружбу с представителями мира: И с турецким султаном Баезидом, и с московским царем Иваном III, и с папой римским, и еще многими. Звали его Хозя Кокос. Джем посмотрел на него. Я знаю Жора Кокоса. Он у нас в городке кокаином барыжит. Кстати, не самым плохим, Янка поддержала. Тоже про него слышала. Иван Иванович покачал головой. Нет, с кокаином он никак не связан. Хозя -кокос – это искаженная ходжа бикеш кекёс. Кекёс означает голубоглазый. Он был доверенным лицом Ивана Третьего и другом крымского хана Менгли-Гирея и пользовался таким влиянием, что даже деньги чеканил в Феодосии, когда она кафой называлась. Как вы догадываетесь, лицензию на чеканку просто так никому не дадут. Джем согласился. Я так понимаю, вопрос он решал серьёзный. Да, подтвердил Иван Иванович. Скажем так, благодаря ему окончилась ордынская ига на Руси. Янка удивилась. Как так может быть? Помнишь историю знаменитого стояния на Угре? Повернулся к ней Иван Иванович. Когда русское и татарское войско стояли друг против друга, ордынский хан Ахмат ждал поддержку от литовского князя Казимира Ягеллона и без него не начинал битву с русскими. А у московского царя был военный договор с Менгли-Гераем. Но тот не спешил его исполнять. И даже Хози не мог на него повлиять, хоть и был его другом. И тогда Кокос отправился к султану Баезиду и договорился с ним, чтобы тот надавил на крымского хана. Менгли Гейраю ничего не оставалось, как предпринять поход в Литву. Он нейтрализовал Ягеллона, тот не пришел к Ахмату на подмогу, и ордынское войско предпочло не вступать в битву с русскими. Теперь это считается окончанием ига на Руси. Джем усмехнулся. Что-то нигде про это не говорится. Получается, еврей спас Москвитов. Типа без него бы они не справились. Иван Иванович согласился. Поэтому и не говорится, чтобы национальное самосознание не страдало. Возможно, они и справились бы сами, но какой ценой? Янка спросила. А как с Гермесом Трисмегистом связан? Точно сейчас невозможно установить. Есть сведения, что его отец, Кикёс Бен Исак, по наследству передал ему одну вещь обломок кадуцея, магического жезла Трисмегиста. И именно этот жезл помог ему обрести такое влияние. Иван Иванович усмехнулся. Вот один штришок. Хозяв вёл переписку с московским царем исключительно на иврите и не считал нужным переводить. Царь плевался, ругался, но ничего с этим поделать не мог. Приходилось ему самому к переводчику обращаться. Джемза заинтересовался. А что сейчас с этим жезлом? Он вообще существует? Вот как раз этот вопрос мы и едем прояснить. Точнее, один из нескольких вопросов. Джим заинтересовался. Ага, значит, все таки еще существует возможность получить суперсилу. Иван Иванович задумчиво сказал. Тут скорее речь идет о том, чтобы другие ее не получили.